Пункт 2. Он сотворил чудеса. Иисус Христос сотворял чудеса, и вслед за ним их сотворяли апостолы и первые святые, и в великом множестве. И было так потому, что пророчества еще не сбылись, а только сбывались. Воплотить в жизни должны были Христос, апостолы и святые, и значит свидетельствовать могли одни лишь чудеса было предсказано, что Мессия обратит в истинную веру целые народы. Разве сбылось бы это пророчество, если бы целые народы не обратились в истинную веру? И разве народы уверовали бы в Мессию, если бы не узрели воочию свидетельств, доказывающих истинность того, что предсказано пророками? Итак до Его смерти, воскресения и приятия целыми народами истинной веры Ничего еще не свершилось, и потому в те времена чудеса были необходимы. Теперь они в качестве доказательств, свидетельствующих против утверждения иудеев, уже не нужны, ибо ныне существует величайшее чудо, сбывшееся пророчество. В свое время пророчества были двусмысленны, ныне никакой двусмысленности в них нет». «Чудо со слепорожденным». О чем говорит святой Павел? Говорит ли он о связи пророчеств сиюминутным? Нет, но о чуде, которое он, Христос, собою являет. О чем говорит Иисус Христос? Об исполнении пророчеств? Нет, его смерть не воплотила их, но он говорит «Си нон фециссам, если бы я не сотворил». Веруйте в деяния. Иисус Христос сказал, что Писание свидетельствует о Нем, но не сказал, что это за свидетельство. Даже пророчества не могли свидетельствовать пришествии Мессии, пока Иисус Христос был жив, поэтому не были бы виновны те, что не уверовали в Него до Его смерти, если бы, независимо от учения, не было такого доказательства, как чудеса. Следовательно, не уверовавшие в Него, когда Он был жив, совершили грех, как говорит Он Сам, и этот грех непростителен. И так должно было быть очевидное доказательство, которое они отвергли. Но описания у них не было, значит, речь может идти только о чудесах. Следовательно, если нет противоречия описанию, довольно того, что есть чудеса, и мы должны им верить. Иоанн, глава 7, стих 40. Несогласие между иудеями, как в наше время между христианами. Одни верили в Иисуса Христа, другие не верили из-за пророчеств, гласивших, что Он родится в Вифлееме. Им следовало бы проникнуться большим недоверием, если бы таких слов не было. Ибо свершенные им чудеса были столь убедительны, что всем неуверовавшим надлежало глубже вникнуть в мнимые противоречия между учением Иисуса Христа и Писанием. Меж тем существующие темноты ослепили их, и, значит, не могут служить оправданием их неверия. Точно так же, как нет оправдания тем людям, которые, ссылаясь на мнимые, из пальца высосанные противоречия, отказываются и сегодня верить в свершенные Иисусом Христом чудеса. Народ, видя творимые им чудеса, уверовал в Него, и тогда фарисеи сказали, «Уверовал ли в Него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он, из Галилея не приходит пророк». Никодим сказал им, Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? Если бы не чудеса, творимые Иисусом Христом, неверие в Него нельзя было бы считать грехом. «Только существование чудес в этом мире и превратило меня в истинного христианина», — говорит блаженный Августин. Нет таких разумных оснований, которые позволили бы опровергнуть существование чудес. Истинность того, что Он Мессия, Иисус Христос всегда подтверждал не ссылками на священное писание или пророчества, а только творимыми им чудесами. Он доказывает свою власть прощать грехи совершением чуда. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Если они не верят Моисею, то не поверят и воскресшему из мертвых. Никодим признает, что учение того, кто совершил такие чудеса, от Бога. «Схну сквия венисти, адео магистр» «Немо эним потест хэк сигна фацере, квэти фацис ниси деус фуэрит кум эу». Мы знаем, что ты — учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Он судит не чудеса по вероучению, а вероучение по чудесам. Вероучение иудеев о Боге, подобно нашему вероучению об Иисусе Христе, подтверждено чудесами, и оно также содержит запрет верить всем вершителям чудес без разбору. Более того, верующие обязаны в таких случаях обращаться к первосвященникам и беспрекословно им повиноваться. Так что те основания, по которым мы отказываемся верить вершителям чудес, были и у них – когда они отказывались верить своим пророкам. Тем не менее, они тяжко провинились, не поверив пророкам, творившим чудеса, и не поверив Иисусу Христу. А вот если бы они воочию не видели сотворенных чудес, то не было бы на них этой вины. Низи фициссем, пекатум нон аберент. Если бы я не сотворил, то не имели бы греха. И так всякая вера зиждется на чуде. Пророчество нельзя назвать чудом, подобным тем, совершенным Иисусом Христом чудесам, о которых говорит святой Иоанн. Первым таким чудом он называет чудо в Кане. Потом слова Иисуса Христа Самарянке, открывающие всю ее тайную жизнь. Потом исцеление сына царедворца, которое святой Иоанн именует вторым чудом. Иоанн, глава 6 стих двадцать шестой. «Нон квиа видистис сигна, сет квиа сатурати эстис». Не потому, что видели чудеса, но потому, что насытились. Одни следуют за Иисусом Христом, ибо видели творимые им чудеса, и почитают в нем его всемогущество, в он их чудесах явленное а другие только делают вид, будто следуют за Ним из-за чудес им сотворенных, а на самом же деле просто жаждут, чтобы Он их утешил и осыпал мирскими благами, поэтому, когда Его чудеса им приходятся не по нраву, они начинают на все лады их поносить. Утверждение, что любить следует одного лишь Господа Бога, до того самоочевидно что для его доказательства не требуется никаких чудес».